Пролог. Это произошло в тот момент, когда я смирился со своим одиночеством. Друзья были либо далеко, либо заняты своими повседневными делами. Таков наш мир. Мы заперли самих себя в бетонных саркофагах крупных городов. А ведь когда-то давно мы радовались этому миру и беззаботно проводили время. Но я слегка отвлекся. Эта история началась внезапно, как первый снег на голову. Я даже и предположить не мог, чем обернется то, что я пригласил в свою жизнь. Меня зовут Юджин, Юджин Уильямс. Мне 25 лет, и я владелец мастерской по изготовлению одежды. Несколько лет тому назад я переехал из родного Канзаса в Мэдисон, штат Висконсин, где я открыл свой небольшой бизнес. Талант к шитью я унаследовал от своей матери, и несмотря на то, что по жизни был парень рукастый во многих отношениях, но все же решил посвятить жизнь этому творческому делу. Раньше наш бизнес преследовала череда неудач. Мы несколько раз были на грани закрытия, но потом экономическая политика в стране изменилась, все дела пошли в гор. И как только наше предприятие выросло, я решил какое-то время пожить вдали от дома, попутно открыв точку в новом месте. Сняв помещение ближе к центру города, я закупил необходимое оборудование и привел цех в приятный глазу вид. Пришлось и с краской, и со штукатуркой повозиться, так как некоторые части помещения были обшарпаны временем. Наконец, запустив рекламу, я взял себе в помощницы девушку. Бывшая выпускница местного колледжа обладала навыками опытного модельера-конструктора. Звали ее Анна Уайт. Мы очень быстро сдружились и порой вечерами устраивали посиделки друг у друга. Смотрели фильмы разных жанров, ходили в клубы. Когда выпадали продолжительные выходные, выбирались на природу с костром и ночевкой, Вечерами после работы, если Анна была занята делами, я направлялся домой. Это был частный дом, два этажа, гаражом и четырьмя спальнями. Мне с детства нравились строения подобного плана, поэтому и присмотрел такой уголок для отдыха и культурного времяпрепровождения. Уборка, стирка и готовка меня нисколько не напрягали, поскольку жизнь заядлого холостяка проросла во мне до мозга костей. Я не хотел меняться и не спешил искать себе пару, впустить в свою жизнь кого-то, чтобы он сделал тебя другим, а потом бросил, как игрушку. Зачем оно мне? Если друзья пытались познакомить меня с какой-нибудь девушкой, то наша дружба долго не продолжалась. И я со спокойной душой возвращался в привычное состояние. Не скажу, что я зануда, просто банально поговорить с ними было не о чем. Вот очередной свободный вечер и я еду домой на своем мотоцикле, обожаю, когда ветер дует в лицо от хорошей езды по шоссе. В кармане раздалась вибрация мобильника. Бросив взгляд на бедро и вернув голову в обратное положение, я увидел, как на меня несется автомобиль. Черт! Я сделал резкий крен в сторону, яркий свет ксенона ослепил меня, поэтому пришлось опираться лишь на чутье. Казалось, эта яркая вспышка никогда не закончится. На мое счастье, машина пролетела мимо, и я благополучно вернул байк на свою полосу. Из пронесшегося автомобиля донеслось что-то вроде придурок, но мне было все равно. Я лишь переводил дыхание, сбросив обороты до двадцати Остановившись у обочины и нервно закурив сигарету, я уставился на небесный пейзаж уходящего солнца, наблюдая за тем, как гигантская звезда тонет в пучине горизонта испуская длинные желтые лучи в синюю ввысь. Смакуя дым, приятно обжигавший горло, не вспомнился случай из детства, когда мы с моим приятелем едва не угодили в аварию, катаясь на скутере. Допоздна я засиживался в мастерской над новыми проектами для ателье, либо писал книги на домашнем ноутбуке, иногда брал в руки гитару. Изредка ко мне приезжали старые друзья из Канзаса, еще чаще наведывались любимые родственники. В основном моя двоюродная сестра из Южной Дакоты. Жизнь казалась насыщенной, было любимое и прибыльное дело, хорошие знакомые, хобби, наконец... Иногда случались приступы одиночества. Хотелось найти свою вторую половинку. Смиссуайт я отношений не планирую. Зачем создавать предпосылки к раздроблению коллектива? Друзья должны оставаться друзьями, так мне казалось правильным. С наступлением вечера я либо выходил на лоджию и, развалившись в уютном кресле, попивал виски со льдом, либо брал мотоцикл и выезжал к озеру неподалеку от города. Но однажды в мою дверь кто-то постучался.